Часть пятая «Может, бросить его здесь?» Однако вмешалась моя жаба со словами «Я тебе брошу, так брошу, что мало не покажется». Пришлось брать. С жабой ведь не поспоришь. «Берем и не всем кручу!» — сказала жаба. «Там кровь можно смыть». Отделить две ноги много времени не заняло. Только после этого все руки были в крови. И под деревом ее хватало. Нужно быстро уходить отсюда, а то на запах крови хищники сбегутся, как бы они за мной следом не пошли. Сложил обе ноги в рукава приготовленной гавайки и перекинул себе через шею. Бластер в руки и бегом отсюда. Путь до руча не занял много времени. Правда, тащить на себе две ноги было нелегко. Они весили немало. Хорошо рубаха попалась крепко и не рвалась. Первое, что сделал, когда дошел, снял с шеи рубаху и закинул в воду. Вода сразу покраснела, после чего грязи вымазал кабинезон там, где на него попала кровь, после чего зашел в воду и смыл грязь себя. С надеждой, что это отобьет от меня запах свежей крови. Что дальше делать, я не знала. Одну проблему решила, а как быть с приготовлением мяса, я не знала. Самое простое это было зажарить на костре, вот только костра у меня не было. Может, листву попробовать поджечь из бластера? Выбрался из ручья и решил попробовать. Собрал листву в кучу. Вот только пока я собирал, понял, что это бесполезно. Листва была влажной, и гореть она не будет, если только тлеть. Нужны дрова. Вот только где их взять. Вокруг ни одного сухого дерева. С другой стороны, должны же деревья болеть и погибать, хотя бы просто от старости. Значит, должны быть сухие. Вот только где их искать? Решил не отходить от ручья, была большая возможность заблудиться. Итак, я вышел не на то место, где был вчера. Пошел вдоль русла вверх и скоро вышел к моей вчерашней метке и своим следам. Продолжил искать и шел долго вдоль ручья, пока не нашел одно сухое дерево. Основной ствол его уже сгнил, и нижние блюдца лежали на земле, а сверху образовался просвет, откуда попадали солнечные лучи на землю. В этом месте начали расти новые деревья. Дерево было сухое, только очень толстое. Мне же было нужно что-то небольшое и сухое, чтобы разжечь костер. Попробовал допрыгнуть до небольшого блюца. Лианы, что от него отходили, тоже были сухими, но сильно переплелись наверху с живыми, и поэтому все это просто висело в воздухе. Блюса под моим весом опустилась на землю. Только лианы так и остались там, наверху. Пришлось под одной их выламывать и вырывать сверху. С большим трудом триллианы мне удалось уронить на землю. Теперь у меня было много небольших сухих веток. Собрал их в кучу, и хотя было очень жалко заряда, выстрелил в нее. Сразу запахло горелым деревом, и я бросился его быстрее раздувать, чтобы загорелось. Но гореть дерево не хотело, хотя тлеть тлело. Пришлось скинуть себе комбинезон и, махая им, раздувать огонь. Когда все-таки загорелось, я понял, что чувствовал древний человек, разведя костер. Огонь добыл, теперь нужно тащить сюда добычу, а она по-прежнему плавала в ручье. Надеюсь, у меня ее там не сожрали, пока я здесь огонь разводил. закинув в костер три больших бревна, чтобы не потух, и пошел обратно. Моя добыча оказалась на месте, ее никто не съел. Вернувшись к костру, накидал дров в него побольше, но здесь возникла другая проблема. Как зажарить? Вначале снял шкуру и сделал много разрезов, чтобы быстрее прожарилось. Пришлось проделать пару дырок и туда просунуть сухие лианы, чтобы подвесить над костром. Плохо было, что после этого я мясо покрутить не мог. Пару часов я точно поддерживал костер, несколько раз пришлось снимать и переворачивать. Зато теперь мясом я был обеспечен на несколько дней. Мясо получилось хорошо прожаренным и по вкусу ничем не отличалось от свинины. Только подгорела совсем чуть-чуть, но это уже было несущественной мелочью. Процесс поглощения пищи хорошо стимулирует мыслительный процесс. У меня же на повестке дня стоял один вопрос. Что мне делать дальше? Заряд в бластере кончался. Без него в лесу не выжить. Значит, мне нужно выбираться из леса к людям. К тому же и запас продуктов имеет свойство заканчиваться. Придется возвращаться к разбитой машине, чего мне не хотелось. Выдвинулся обратно к месту, где я вчера поставил отметку у ручья. Мясо после жарки стало явно легче, и нести его было проще и удобнее. Хорошим бонусом было то, что от него всегда можно было отрезать кусочек и перекусить. Возле моей метки у ручья я остановился. Здесь у меня возник вопрос. Может, стоит набрать воды? Одна бутылка была уже пуста наполовину. Но, подумав, решил отказаться от этой мысли. Мешать воду в бутылке из ручья однозначно не стоило. Встречая меня, дорога! Я возвращаюсь!» Хотел выйти чуть дальше от машины, а получилось так, что вышел прямо на то место, где был грузовик. Почему был? Потому что его не оказалось на месте, как и тел погибших. Только небольшая воронка на дороге напоминала о том, что здесь вчера был взрыв и больше ничего. Куда идти дальше было непонятно. Вперед или назад? По большому счету мне было без разницы. Важно понять, где люди ближе. Сколько меня сюда везли, я не знал. Скорость у грузовика была небольшая. На такой разбитой дороге быстро не разгонишься. Скорее всего, меня недалеко отвезли. Пошел назад. Дорога была пуста, и машины по ней не проезжали ни в одну из сторон. Удивительно, почему здесь нет машины. Вот только когда услышал звук приближающейся машины, сразу рванул в ближайшие кусты. Хорошо, что кусты здесь оказались. По дороге проехал грузовик в ту же сторону, куда шел я сам. Судя по всему, правильно иду. Только нужно идти не по дороге, а по лесу рядом с дорогой. По дороге идти было, конечно, спокойней. Местные хищники не допадут неожиданно. Вот только двуногие на автомобиле могут оказаться гораздо опасней. Из двух зол выбирать меньшее. И я выбрал лес.